глава семь жертва отцовских амбиций вик быстро поняла что далеко их измотанный напуганный и пытающийся расплакаться отряд не уйдет это она способна перебираться с крыши на крышу а та же лэра кошка которая безропотно подставила ей свое плечо помогая идти ни за что не перепрыгнет даже локоть расстояния между домами заметив первое же подходящее слуховое окно Вик выбила стекло и, расчистив путь, стала помогать Лэрам и еле дышащему Тому пробраться на чужой чердак. Небеса, как же она устала. Сердце трепыхалось в горле, дыхания не хватало. Хотелось одного — сесть и забыться. Но если не двигаться, то они все умрут. Точнее, умрёт Том. О травмах Лэр она не знала. И значит, придётся снова подставить плечо Тому, Снова прошептать слова благодарности Лэри Кошке. Наверное, потом надо будет представиться ей, когда всё это закончится. И пойти, сцепив зубы, через гулкий, почти пустой чердак, облюбованный голубями к двери, ведущей наполовину слуг. К запертой двери. «Ух ты ж, белочки!» — выругалась Вик. Времени взламывать отмычками замок не было. Да, отец в том числе и этому её учил. Он надеялся, что из неё вырастет хороший детектив, вопреки общественному мнению. Он не раз говорил, что Вик Реннер ещё утрёт нос чёпранному обществу Тальмы. Жаль, что брат после смерти отца заупрямился и сказал, или Вик перебирается в кабинет и забывает об оперативной работе, или где дверь она знает. Вик бумажкам, анализу улик и построению гипотез выбрала дверь. «Я сейчас...» Том честно попытался выпрямиться, но Вика опередила его. Отпустив его и убедившись, что он не падает, она собралась силами и выбила дверь, помогая себе остатками магии. На миг стало темно перед глазами. Не сразу вик поняла, что чуть не потеряла сознание. Или все же потеряла. Чего с ней отродясь не бывало. Отчаянно тошнила, голова кружилась, под духом кто-то плакал, умоляя потерпеть о Том куда-то запропастился. Заставив себя все же открыть глаза, Вик поняла, что сидит на холодном кафельном полу лестничной площадки. Рядом плачет Лэра-кошка, а здоровенный мужик куда-то тащит Тома прочь. «Полиция! Алфи... Тьфу!» Мысли Вик путались. Том как-то излишне радостно подсказал. «Аквилиты!» Вик, цепляясь за железные стойки перил, встала и пошла вниз, опираясь на верную Леру-кошку. Свежий ночной ветер прогнал дурноту. Было странно оказаться на продолжающей веселиться улочке. Происшествие на площади танцующих струй для большинства масок осталось незамеченным из-за звукоподавляющего щита. Только спешащие и прочие в растерзанных, помятых костюмах напоминали о давке. А в небе над площадью хищно кружили дирижабли, с которых по веревочным лестницам спускались констебли, чтобы подавить беспорядок. Лэром из отряда Вик пришли на помощь слуги дома, в котором они случайно оказались. Они поймали для большинства из них парамобили и отправили их по домам. Том мужественно и, главное, беспрекословно опёрся на плечо Вик и указал направление. Туда. Тут пара домов всего. Во двор. Там есть доктор. Он кашлянул в ладонь и тут же вытер кровь о штаны. Надеюсь. Устала, ответила Вик. Её силы были на пределе. Левый рукав пальто пропитался кровью, капало даже с пальцев. Хорошо, что Тому с другой стороны кто-то пришёл на помощь, тоже подставив плечо и вызвавшись проводить до тихого двора колодца. Молодой парень в костюме шута даже помог ему подняться по крутой лестнице заднего крыльца. Вик оставалось только молиться, что дверь им всё же откроют. Обойти весь дом — И зайти, как положено, с парадного входа она была не в силах. Удивительное дело. Дверь открылась, и слуга в чёрном костюме безропотно впустил их в дом. Впрочем, когда навстречу из ближайшей комнаты вышел чем-то смутно напоминающий Тому мужчина в домашнем костюме, вопросы у Вик отпали. «Отец, знакомься, это Тори Реннер», — еле выдавил Том. моя я буду...» Вик перебила его, сообщая старшему Дейлу. Сломанные ребра, ушиб легкого, легочное кровотечение и где-то потерянные мозги. Предполагаю, с рождения. Мужчина лет пятидесяти, такой же блондинистый и улыбчивый, как и Том, представился, шире открывая дверь комнаты, из которой только что вышел. «Нариса Реннер, я хирург Алистер Дейл. Проходите в кабинет». «Сперва о Том». «У вас кровотечение, Нариса!» Вик отмахнулась. «Ничего мне не привыкать сперва, Том. Он тяжелее». «Хорошо», — согласился старший Дейл. «Тогда оба в кабинет». Том, при поддержке слуги, заходя в кабинет и почти падая на ближайшую кушетку, негромко выругался. «Тысячи рыжих лисят. Я думал, не переживу эту ночь». Вик, садясь на кушетку с другой стороны кабинета, Хотела возмутиться. Так её родовым именем ещё не ругались. Но потом махнула рукой. Сокрушитель с ним, с Томом. Она просто решила наслаждаться покоем. Кабинет был большим, по две кушетки с каждой стороны, ширмы с белоснежными простынями, огромный рабочий стол у окна, множество стеклянных шкафчиков и столиков с колёсиками. Старший Дэйл быстро мыл руки в тазу, готовясь оказать помощь. Том же, с трудом стаскивая из себя куртку, продолжил. «Отец, никогда не спорь с Тори. Упрямее я еще никого не встречал. Все равно она на своем». «Что с вами случилось?» — спросил Алистер Дейл. У Вик не было сил отвечать. Она сидела, прислонившись к стене, и пыталась не провалиться в сон. Ответил Том. «Вот от кого Вик не ожидала железной воли». Ей казалось, что этот паяц сдастся при первой же возможности, но это оказалось далеко не так. «Давка. На площади танцующих струй. Боюсь, там много пострадавших. Отец, ты нужен в больнице». Довясь тонами Том стащил с себя жилет, подтяжки и рубашку, то ли забыв о Вик, то ли совсем её не смущаясь. Вика раньше видела обнажённых на службе в Восточном дивизионе, так что смутить её голым торсом было сложно. Правда, впервые она видела неодетым того, кто ей симпатичен. Да, Дейл неожиданно вызвал в ней интерес, оказавшись небезнадёжным шутом. Тому стало подмигнул Вик. И всё же паяц. Но весьма симпатичный паяц. С развитыми мышцами на груди и прессе с ровной загорелой кожей и наливающимися чернотой отпечатками лестницы. Вик прикусила губу. И как он еще руки не сломал, сдерживая толпу, чтобы Вик и Лэры выжили, ей пришлось проморгаться, чтобы сдержать слезы. Старший Дейл, вытирая полотенцем руки, тут же отдал распоряжение слуги. «Стэн, срочно ставь под пары мобиль. Я сейчас тут разберусь и отправим их в больницу». «Никакой больницы! Только не это!» Вик и Том возмутились одновременно. Младший Дейл не удержался от нахальной улыбки. «Тоже боишься докторов, Тори?» Он нагло сейчас воспользовался тем, что Вик простила ему своеволие с переходом на «ты». Она, кстати, боялась не больниц. Вик боялась магов, всегда присутствующих в больницах на правах консультантов, а то и целителей. «И зря» сухо возразил старший Дэйл, начав обследование Тома. Сперва он его осмотрел, потом принялся слушать через деревянный стетоскоп, потом, странно при этом посмотрев на Вик, стал пальпировать грудную клетку. Закончилось всё весьма быстро, уколом в плечо, тугой повязкой и капельницей. Том послушно лёг на кушетку, укрытый одеялом, и моментально заснул. Жаль, Вик не видела, как горит синим огонёк на его служебном фиксаторе на запястье. Старший Дейл поставил ширму у кровати сына. Что ж, Нариса Реннер, ваша очередь. Не бойтесь, он спит и ничего не слышит. А подглядывать я его отучил ещё в 12 лет. Он всё же раздвинул и вторую ширму, стоявшую возле кушетки Вик. Простите, что не расшаркиваюсь и прочее, но времени мало, надо ехать в больницу. «Пожалуйста, разденьтесь. Мне надо осмотреть место кровотечения». «Конечно». Кивнула Вик и стала стаскивать себя пальто и жакет. «Не стесняйтесь меня, я хирург», — и давал клятву врача. «Ничего из того, что я увижу и услышу, не уйдет дальше меня и моих коллег по консилиуму, если это будет нужно». Дейл помог ей стащить мокрую от крови блузу и тут же вгляделся в рану. Вика, оставшаяся в одном корсете, передёрнула голыми плечами. «Когда вы поранились и чем?» «Вчера на службе. Я констебль полиции Олфенбурга. Напоролась на нож. Говорят, что он проклят. Чушь!» Отозвался старший Дейл. «Обычная рана, уж поверьте». вик пожала плечами. «Кажется, ей не повезло...» «Или повезло...» «Напороться на мага». Уже дважды накладывали швы, вчера и сегодня, а она всё кровоточит и кровоточит. дейлу безжалостно, чуть холодными пальцами прощупал края раны и вынес вердикт. Надо шить. Он принялся быстро набирать лекарство в стеклянный шприц. «Простите, усыплять вас веселящим газом нет времени. Выдержите местную анестезию». Вик бледно улыбнулась. «Конечно, делайте, что считаете нужным». Он принялся делать укол за уколом вдоль раны. — Позвольте уточнить, Тори. Да — Да. Она старалась смотреть в сторону, на белую простыню ширмы, за которой спит Том. — У вас часто бывают кровотечения, особенно в последнее время? — Да, — подтвердила Вик. Смысла скрывать свои недуги от доктора нет. Дейл же продолжил, протирая руки спиртом и готовясь шить. Головокружение, учащенное сердцебиение. «Необъяснимая слабость, женские недуги». «К чему вы клоните?» «Он принялся шить». «Не шевелитесь. Я наложу прочный обвивной шов, чтобы наверняка». «А вы ближайшие дни не пользуйтесь магией». Вик вздрогнула. «Что?» Дейл сухо напомнил. «Не шевелитесь, Тори. Я хирург. Я не выдам ваши секреты». «Как давно у вас слетела печать?» Вик замерла, не зная, стоит ли отвечать. Тори, я вам не враг. Чуть-чуть потяну, потерпите. Он завязал узел. Вик решилась и все же ответила. Шесть лет. Ясно. В ближайшее время постарайтесь дойти до храма и поставить новую печать. Ни за что. Тори, не шевелитесь. Я не желаю вам зла, я медик. Тогда вы должны понимать, что магия — это благословение. Он оторвался от раны и посмотрел прямо в глаза Вик. «Магия вас убивает!» «Ложь!» — не задумываясь, выпалила Вик. «Простите, но храм никогда этого не скрывал. Я не верю храму!» Отец говорил... Дэйл вздохнул. «Ох, ясно. Обычная история самоуверенного родителя. Он хотел, чтобы вы выросли сильной девушкой и утерли всем нос, да? А сам при этом явно не был магом». Вик прошептала. Не говорите так. Я медик и знаю, что говорю. Магия вас убивает. Каждый раз, когда вы пользуетесь ею, у вас открывается кровотечение. Носовое, из десен, женское. У вас в последнее время постоянная депрессия. Вы видите везде негатив. Вам трудно дышать. Малейший ветер вызывает остановку дыхания. Откуда бы я знал ваши симптомы, если бы не изучал в университете болезни женщин-магов? «Поверьте, это факт. Не верите мне, сходите в храм. Или к другому доктору. В библиотеку. А хотите, я дам вам справочник по болезням?» Он вновь заглянул ей в глаза. «Я всё решу сама», — твёрдо сказала Вик. «Тори, не будьте жертвой желавшего утереть нос миру. Не будьте жертвой невоплощённых амбиций вашего отца. Прошу. Всё очень серьёзно». Уже доказано, что гены, смягчающие воздействие магии, есть только у мужчин. Единственное, что коренным образом отличает мужчин от женщин, это Y-хромосома. Именно там прячется ген, смягчающий разрушительное воздействие магии на организм. Я утешу вас, если скажу, что исследования, спасающие женщин от негативного влияния магии, уже идут вовсю. Быть может, скоро магия будет доступна и женщинам. «Надо только чуть-чуть потерпеть и довериться прогрессу, защищая себя печатью». «Тори, прошу, прислушайтесь к моим словам. Сколько у меня времени?» Он завязал последний узел на ране. «Сколько вам лет, Тори?» «Почти двадцать один». Дейл кивнул каким-то своим мыслям, положив пинцет с иглой в лоток. «Сейчас наложу вам повязку. У вас максимум год, Тори». Потом начнутся необратимые изменения в организме, которые вам никто уже не вылечит. К 23-25 годам вы сгорите. Вы уже умираете, Тори. Просто поверьте моему опыту. Я... Простите, что говорю это, но вам необходимо отказаться от магии во что бы то ни стало. И ещё. Я не поблагодарил вас за жизнь Тома. Вы его выдернули с того света. Пусть мой сын обормот... Но он мне очень дорог. Я в долгу перед вами за его жизнь. Вик скривилась. Стало понятно, в кого такой паяц Том. В отца, конечно же. Тори, обещайте, что мы с вами вернёмся ещё к разговору о вашей магии. Обещаю. Мрачно ответила она. Всё же Дейл не ошибся, когда описывал симптомы, беспокоящие её последние годы. Её доктор в Олфенбурге не был магом поэтому все списывал на привычную женскую хрупкость организма. Я сейчас очень спешу. В доме, кроме вас и Тома, никого нет. Вы присмотрите за ним. Когда Вита закончится в сосуде, вам придется перекрыть капельницу и выдернуть иглу. Справитесь? Вик улыбнулась. Попытаюсь. Спасибо, Тори. А сейчас прошу меня извинить. Мне надо ехать. Дэйл принялся отмывать в тазу руки от крови Вик. В кабинет вошёл слуга, сообщая, что парамобиль готов. Заодно он положил на стол, не заглядывая за ширмы, свежие рубашки для Тома и Вик. Вик осталась одна. Почти одна. Спящего Тома можно не брать в расчёт. Она отмыла от крови руку, надела на себя мужскую сорочку. Её блузу, жакет и пальто слуга куда-то унёс пообещав привести их в порядок. В мужской сорочке было непривычно, особенно от запаха. Она пахла томом, чем-то неуловимо горьким и пряным, приятным. Вик, заправив сорочку в юбку и закатав слишком длинные рукава, отодвинула ширму, скрывающую тома, и вернулась за кушетку, закутываясь в одеяло. Плечо было плотно забинтовано, так что и не пошевелить им лишний раз. Дэйл заодно сделал ей ещё и поддерживающую повязку перед отъездом, уговаривая пользоваться ею, иначе на плече останется уродливый шрам. На шрам Вик было плевать, а вот утверждение, что он может повлиять на движение в плече, заставило воспользоваться повязкой. Медленно капала Вита. Дорогое лекарство, обогащённое магией. Том спал. Глаза метались под тонкими веками. На подбородке уже появилась щетина. Вик улыбнулась. Дома ни отец, ни брат себе такого не позволяли. Кожа Тому приобрела почти живой вид. Вито любого поставит на ноги, причем быстро. Капля за каплей перетекало лекарство из стеклянного бутылька в резиновую капельницу, кое-где переходящую в стеклянные трубки, чтобы можно было следить за ним. Капля за каплей. Уж лучше их считать, чем думать об отце, о магии, о собственной скорой смерти о брате, которого Вик, кажется, не так поняла. Но он сам балбес, мог бы и открыто поговорить. Семья же, на нее принятые в обществе правила о вмешательстве в чужие дела не распространяются. В чем-то Том прав, чопорность тальмы, иногда большое зло. Тут же в голову пришла глупая мысль. Том не маг, а она уже тоже не маг. Но если бы не магия, Вик бы не остановила коротышку после ранения, не смогла бы его арестовать. Если бы не её магия, она бы не обезвредила грабителя в поезде. Если бы не магия, сегодня Том погиб бы. Отказаться от печати и прожить короткую, но яркую жизнь, как, видимо, хотел её отец. Или пойти в храм и стать беспомощной на службе, отказаться от мечты стать первым детективом-женщиной. Впрочем, чья это была изначально мечта? Отца или ее? Капли в бутыльке закончились, и Вик с трудом перекрыла зажимом толстую резиновую трубку, выдернула иглу из тома, наложила ватку на сгиб локтя. Потом Вик вернулась на свою кушетку, снова закутавшись в одеяло. Теперь, когда не было капель, отвлекающих от мрачных мыслей, стало совсем плохо. умереть или жить, будучи никем. Вик зажмурилась и, к счастью, провалилась в сон. Том проснулся среди ночи и уставился в белый потолок, пытаясь понять, что происходит. Точно. Тори, Катель, толпа и усыпивший его отец. Том повернул голову на бок. На соседней кушетке спала, свернувшись калачиком Тори. Такая хрупкая, сильная и извительная. Нежная и невероятная. Хотя нет. С нежностью он дал маху. Это не про тори. Том сел, осторожно проверяя, как отреагирует тело на движение. Было немного больно, но не более того. Бутыль на штативе сияла этикеткой. «Вита». Странно, что отец его усыпил. Как-то после ранения в брюшную полость он вытаскивал пулю из Тому под местным обезболиванием, а тут расщедрился на сон. Странно это. Том натянул на себя свежую сорочку, подошёл к Тори и бережно взял её на руки. Спать так с комфортом, а не на жёсткой кушетке. Он понёс Тори в собственную спальню на второй этаж. Нет, в доме имелось несколько гостевых спален — Но там было сыро и не натоплено, в отличие от его спальни. Сам же он поспит на диване в кабинете. Не привыкать. Всё равно ему надо узнать, что такое отец хотел скрыть от него. Уложив Тори в постель и укрыв её одеялом, Том направился в кабинет. Включил свет. Потом запустил вычислительную машину Брауна Эрха. Та замигала лампами, загудела, готовясь к работе. Включать мелкий экран для удобства, оснащённой лупой, Том не стал. Служебный фиксатор на запястье, записывающий только звуки, его функция «помощь» при опросе свидетелей, Том отключил, вытащил из него потенцитовый кристалл и загрузил его в приёмник вычислителя. Подкрутил верниер звука и принялся прокручивать запись. Разговор с начальством мимо. Расследование смерти бин Том не удержался и пару раз прокрутил вперёд-назад запись, где Тори ругалась. «Паяц!» Голос звонкий, с капелькой усталости, но такой... родной, что ли? «Бывает же, раз увидишь человека и понимаешь. Вот тот, кого ты всегда ждал». Крики, шум площади, свой собственный хриплый голос. «Хм, пожалуй, это лучше пропустить» потом сделает копию и сдаст начальству. И вот — голос отца. «Магия вас убивает. Ложь!» Том замер, ничего не понимая, чуть вернулся назад, на начало разговора на фоне собственного храпа, потом ещё раз. И как он не понял? Как не заметил, что Тори маг? Впрочем, он сам был слаб. А во время вечного карнавала применяется столько магии, что неудивительно, что он не заметил. Иногда и магии щейки сдаются и теряют след от буйства магии вечный карнавал. Том вытащил кристалл и загрузил его обратно в фиксатор. Отключил вычислитель и открыл окно. На улице еще было темно. Ветер принес запахи океана и прелых листьев. Том пытался осознать две простые вещи. Тори, маг и она умирает, а значит, выхода нет. Надо писать письмо в Инквизицию. Он не мог представить себе мир без неё.